Палестина 10-9 века до нашей эры Иерихон Библейский В Библии рассказывается о том, что Иисус Новин, следуя указаниям Бога, вместе с войском израильским, осадил город Иерихон, Но не сдавался город. И тогда израильтяне 7 раз пронесли священный ларь Ковчег Завета. Вокруг его стен освященники трубили в трубы, а потом израильтяне все вместе издали мощный крик и обрушились стены Ерехона до своего основания, и взяли они город. С тех давних времен существует выражение «труба ерехонская» для обозначения очень громкого звука, способного разрушать. В конце XIX века немецкий археолог и протестантский профессор Эрнст Зелен, исследовавший библейский текст, отправился в долину реки Иордан, что лежит в 10 километрах к северо-западу от Мертвого моря, и принялся за раскопки. Через несколько лет его самоотверженный труд и вера были вознаграждены Он сумел откопать, вырвать из тьмы тысячелетий свидетельства существования города и жизни в нем людей, несколько черепков хананейской посуды. И продолжил раскопки. Он обнаружил остатки мощной трехметровой толщины стены, башни, и первый доказал, что существовавший некогда город на земле не только один из самых старейших, но и повествование в Библии о нем, правда». Побывавшие в этих местах в 1950 году археологи сумели добыть новые доказательства того, что в этих местах в x 9 веках до нашей эры жили кочевники-охотники. Рядом с жильем они устраивали свои святилища, где отправляли разного рода религиозные обряды. Начиная с VII века до нашей эры поселение преобразуется в город, в котором строились и жилые дома из необожженного кирпича. Как показали дальнейшие раскопки, это были самые древние человеческие жилища из всех, когда-либо открытых археологами. Город окружала мощная стена длиной 800 метров. посредине возвышалась девятиметровой высоты башня. Всего археологи обнаружили 23 стлоя городской цивилизации. Само же название Ерехон происходит от слова Яреа, что означает «остроконечный месяц». Луна. Он является единственным городом, находящимся ниже уровня моря почти на 300 метров. В бронзовом веке, конец четвертого и начало первого тысячелетия до нашей эры, Ирихон был уже процветающим городом, окруженным крепостной стеной из необожженного кирпича. Благодаря обилию источников и рекам, берущим свое начало на склонах близлежащих гор, в городе был тропический климат, и растительность цвела и благоухала. Иосиф Флавий называл эту землю плодороднейшей землей Иудеи или божественной страной. Во все времена через эту местность двигались паломники, торговцы, войска разных завоевателей. И Ерехон оказался на важном торговом пути, что и обеспечивало его развитие. И разграбление. Согласно преданию, Иерихон захватили и разрушили древние евреи-кочевники, вторгшиеся в Ханаан, страну, которая в библейские времена простиралась на запад от Иордана. По древнему преданию, Бог велел Аврааму покинуть родную Месопотамию и отправиться в Ханаан, называемой землей обетованной. Эта страна и стала родиной его предков. На территории Ханаана уже имелся алфавит, Его жители первыми научились добывать из моллюсков пурпур -пур и красить свои одежды. Они значительно превосходили кочевников по уровню развития. Выходцы из земли Ханаанской, финикийцы, основали на берегах Средиземного моря много городов, в том числе и Карфаген. В древних писаниях сказано, что израильтяне осадили город, захватили его, убили всех горожан, уничтожили скот. В живых оставили одну лишь девицу Рааф, ту самую, которая пустила в Ерихон двух израильских лазутчиков. Город был сожжен дотла. Позднее, в седьмом веке до нашей эры, на его руинах был построен другой большой город. В первом веке до нашей эры римский наместник Ирод Великий Тот самый, который велел истребить всех младенцев и вифлеемских, приказал построить рядом с Ерихоном дворец в римском стиле. В этом дворце он и умер. Дворец был обнаружен во время раскопок в 1950 году и расчищен. Недалеко от древнего Ерихона находятся места, связанные с иудейской, христианской и мусульманской религиями. На западе это гора искушения. На ней русские монахи поставили православный монастырь. На юге от Иерихона стоит мечеть Наби-Муза. Она стоит на том месте, где по иудейскому преданию был похоронен Моисей.